Размер имеет значение. Разведывательный корабль приземлился на каменистой равнине. Двигатели отшумели, и в кабине наступила благословенная тишина. Рейтулон Нанче, дипломат-разведчик первого ранга, требовательно посмотрел на Стоулмедона Ихси. Пилот выполнил ритуальный поклон, официально передавая Рейтулоону главенство.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 в космических просторах планету пригодную для жизни талдомейцев теперь их ждут награды ордена в званиях правда есть одна маленькая загвоздочка. судя по предварительным данным планета обитаема при подлете к планете электронный мозг корабля засёк два искусственных спутника и предположил существование еще по крайней мере трех. а сколько их осталось незамеченными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 Две рослые фигуры в защитных костюмах неподвижно замерли у входа, с подозрением оглядывая диковинный пейзаж. Плешивые макушки, усеянные бородавками, нервно подрагивали, серебристо-белые глаза чуть заметно мерцали, вибрационные волоски горловой гривы явственно колыхались, оплетая диски псевдочелюстей. Рейт Улон проверил надежность дыхательной маски. Плотно прилегая к лицу, она обеспечивает стабильный приток воздуха, как раз той консистенции, что идеально для талдомейца. Очиститель газового фильтра чуть слышно загудел, отфильтровывая микрочастицы пыли, растительную пыльцу, микроорганизмы и прочую вредную мелюзгу. Оружие глухо прозвучал голос Столмедона. Рейтулон продемонстрировал небольшой, но очень мощный дротикомёт.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 Двигаться в столь плотном воздухе оказалось непривычно. Он ощутимо сопротивлялся каждому движению, обтекал тело жесткими, почти осязаемыми струями. Рейт Улон и Стоул Медон почти сразу наклонили голову вперед, уменьшая площадь сопротивления. Еще чуть плотнее и можно будет плыть", пошутил Рейт Улон. Стоул Медон согласно сомкнул псевдочелюсти. касаясь рукой защитной перчатки ближайшего ствола. На ощупь тот похож на губчатую резину, усеянную множеством колючих волосков. Необычный мир и растительность в нем необычная. А откуда-то издалека донесся грохот. Земля под ногами чуть качнулась. Подземный толчок или обвал? Что это? обернулся стол Медон. Берегись, толкнул его Рейтулон. Разведчики повалились на землю, а над ними пронеслась исполинская гудящая туша. Столмидон успел разглядеть только пару огромных равнодушных глаз и множество лап с иззубренными крючьями на концах. Чудовище умчалось прочь, и все снова затихло. Столмидон медленно, буквально продавливая плотный воздух, поднялся на ноги, отмахнулся от плавающей кругом мелюзги и задумчиво спросил: Значит, хищников быть не должно. Необычно, согласился Рэйт Уолон, подозрительно озираясь по сторонам. До города совсем близко. Как туземцы терпят таких тварей по соседству да еще летающих? Откуда она взялось? Кажется, сидела на том дереве. Берегись. На сей раз разведчики не изговариваясь, схватились за плотные зелёные одеяло, растущие на одном из стволов.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 попробуй вон того. Оружие на изготовку. Разведчики пригнулись, буквально проламывая путь в этом кисельном воздухе, и пошли к виднеющейся чуть впереди черной фигуре, ростом ниже талдамейца, но на шести ногах с огромными челюстями-клещами, длиннющими усами. Куда лучше стрелять, шепнул Столмидон, оценивая добычу. Так сразу не решишь, думаю. Рейтулон сделал еще шаг. чуть опередив напарника, и тут неподвижная черная фигура резко дернулась. Огромная голова повернулась, а вслед за ней и все туловище. Усы качнулись вверх-вниз, и чудовище ринулось прямо на разведчиков. "Берегись!" метнулся в сторону Столмедон. Рей Тулон уже не успел увернуться. Он оцепенел на месте в ужасе дрожа, псевдочелюстями. вдочерюстями. Шесть могучих ног промелькнули в воздухе, И на чудовище налетело прямо на несчастного талдомейца. Позади него просвестил дротик, выпущенный стол столмедоном. Миг спустя еще один ударился о спину твари, но лишь скользнул по гладкому черному покрытию, оказавшемуся прочной природной броней. Текли секунды, но Рейтулона пока что не убили. По нему шарили усами, словно бы ощупывая на прочность Чудовище выглядело слегка неуверенным, явно не понимая, что такое перед ним стоит. Оно нерешительно коснулось разведчика огромными челюстями, но тут же, как будто передумало. Еще одно прикосновение усами, и гигант прошел мимо, неспешно перебирая шестью лапами. Ушло? подошел ближе Столмедон. Ушло, оцепенела ответил Рейтлуон, глядя вслед черному монстру. А почему не тронула? Простейшие законы природы, без выражения произнёс Арейтлон. Ни один хищник не станет охотиться на незнакомую дичь. Мы ведь вполне можем оказаться несъедобными или даже ядовитыми. Убивать непонятно что станет только больной зверь, оголодавший или очень старый, неспособный поймать что-то получше. А как же кайла-годавцы с И всякого правила найдутся исключения. Голодаться жут все, что шевелится, но это потому, что они голодны всегда. им некогда разбираться. А вдруг здесь тоже есть такие исключения? Надеюсь, мы с ними не встретимся. Согласен. Ну хорошо, на этот раз мы отделались. А дальше что? Возвращаемся или все таки попробуем еще поохотиться? Рискнем. Нам нужно хоть немного образцов. Ладно, а где? Предлагаю забраться повыше. Похоже, в этом мире земная поверхность не слишком безопасна, поддерживаю, выдохнул кислый пар Столмедон, осторожно ступая по пружинищей поверхности. Может, наверху будет поспокойнее. Вскарабкаться по рыхлому стволу оказалось совсем нетрудным. Пальцы легко находили глубокие выемки или попросту продавливали новые. Лезь и лезь себе шаг за шагом, шаг за шагом. Через несколько минут Теалдамейци перевалились через край другого зеленого одеяла, почти такого же, как предыдущие, только чуточку потоньше. Здесь перед ними предстало очередное животное, на сей раз вроде бы безобидное, но и пакость колыхнул горловой стол Столмедон. Жирное и сине-белое создание напоминает колышущийся студень. Слепое безногое, оно неторопливо ползет по зеленой поверхности, оставляя за собой след зеленоватой, скверно пахнущей слизи. Будем брать? Предложил Стол Медон. Не будем. Полезем еще выше. Там, кажется, искусственная конструкция». Стол Медон снял с пояса стереоскопический бинокль, понизил уровень светокомпенсации, солнце светило прямо в глаза, и уставился на причудливое образование. Нечто вроде огромной сети, раскинувшейся между двумя стволами, поблескивающие канаты толщиной в руку переплетаются узором удивительной красоты. Вползя к этой сети разведчики зачерованно колыхнули горловыми гривами. Соорудить столь сложную конструкцию могли только разумные существа. Но зачем она здесь, в диких джунглях, населенных чудовищами? Может, какой-то ограничитель, Охранные сооружение, не подпускающие в городу диких зверей? Да нет, площадь слишком мала. Обогнуть эту сеть не составит никакого труда. Издали послышалось басовитое гудение разведчики молча подались назад прижались к зеленому стволу сюда летит здоровенная серая туша уродливая многоногая с омерзительно разбухшим брюхом Ствол Медон и рейтулон ожидали что летучее чудовище возьмет выше или обогнёт раскинувшуюся сеть стороной но оно и не подумало делать ничего подобного гудящая туша со всего разлету врезалась прямо поблескивающие канатой. оно что слепое?" удивленно спросил Стоалмедон. "Откуда я знаю?" В первый момент разведчики решили, что летающий гигант с легкостью разорвет сеть. Рядом с его массой канаты толщиной в руку талдамейца кажутся ниточками, но ничего подобного не произошло. Чудовище лишь бессильно затрепыхалось, гудя все сильнее и неистовее.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 всё ещё прокручивая в голове невероятную картину. Невероятно. Оно, оно так ловит добычу, все еще недоверчиво смотрел на сеть стол медон, похожа на то. Забравшись еще на уровень вверх то талдамейцы, не сговариваясь, уселись на зелёные одеяло и молча возрились на новый невероятный мир, открывающийся с этой огромной высоты. Крайне плотный воздух уже через сотню шагов превращается в непреодолимую туманную стену. Но разведчики все же могли разглядеть общие очертания других громадных деревьев, столь же необычных, что и это. Не понимаю, колыхнул горловой гривой Райтулон. Согласно данным кораблям, мы совсем близко от крупного населенного пункта. А впечатление такое, что вокруг самое сердце джунглей ограли. На ограли чудовищ поменьше будет, проворчал Столмидон.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 Чтобы достичь такой высоты, пришлось бы поставить друг на друга добрую тысячу талдомейцев. Это что еще за, прошептал Столмедон. Какое-то природное явление, стихия, наверное, или тёмные фигуры приблизились так, что затмили горизонт, упираясь макушками в небеса. Одна из них заметила неспешное движение и начала медленно пригибаться к земле. От второго и зашел жуткий трубный рев, тягучий, басовитый. Захаров остановился посреди тротуара и нагнулся, держась за натруженную спину. Нашел, что, Михалыч, спросил уральцев. Монета? Игрушка вроде? поднял находку Захаров, моргая близорукими глазами. Глянь, ракета космическая. Ну-ка, Ишь ты, тонкая работа размером с палец, а прямо как настоящая японская небось. или корейская. Ребенок, что ли какой потерял, шёл находок ее, её, что ли? Да ты что, Михалыч, из-за такой фитюльки валандаться? Потерял самый виноват. Не будь растяпой, себе оставь. Да на что мне этот сацка? Внуку отдам, пускай играется пацан. Отдай, конечно. Ладно, пошли быстрей, парк уже закрывается.